Глава третья. Служба. Когда самурай находится на службе, может случиться так, что его господин будет вынужден понести большие расходы и окажется стеснённым в средствах. И поэтому в течение нескольких лет ему придётся удерживать часть жалования своих вассалов. В этом случае самураю, вне зависимости от того, удерживается большая сумма или малая, неподобает ни в кругу семьи, ни тем более вне её. даже намекать на то, что он оказался в затруднении или растерянности. Ибо с древности вассалы помогали господину в трудные для него времена, точно так же, как и тот всегда был готов помочь им. Если господин настолько связан личными обязательствами, что это не даёт ему возможности в полной мере исполнять свой общественный долг и делать то, что положено даймё В результате чего он вынужден примириться со многими неприятностями, его вассалом должно быть больно видеть это. Однако обычные дела ещё могут идти своим чередом, но если вдруг на границах провинции возникнут волнения, и вассалам будет отдан приказ выступать немедленно, первое, что понадобится это деньги. Но каким бы умным ты ни был, деньги не появятся мгновенно. Ничего нельзя будет сделать как тому человеку, руку которого, как говорит пословица, придавило камнем, и он не может двинуться ни туда, ни сюда. При этом все остальные доймё готовы выступить в назначенный день, который нельзя изменить. Так что выступать придётся какими бы ни подготовленными ни оказались войска. В мирное время военная процессия выглядит величественно. Крестьяне собираются в города, чтобы увидеть её, Поэтому за ней наблюдают представители всех сословий. Каким же несмываемым позором будут покрыты господин и его командиры, если их боевые порядки окажутся хуже, чем у других. Осознав важность этого, все самураи, большие и малые, старые и только что присоединившиеся, должны внести часть своего жалования. В это время, когда доходы уменьшились, каждый должен проявить разум. отказаться от лишних людей и лошадей и носить зимой одежду из хлопка и бумаги, а летом хлопковая катабира. Утром и вечером следует есть только необработанный рис, рисовые отруби и мисосиру. Каждый должен сам колоть дрова и носить воду, а его жена готовить рис, чтобы справиться с трудностями. Ведь долг всех, находящихся на службе господину, состоит в том, чтобы отдавать ему все свои силы. При экономии можно совладать с трудностями и тем самым помочь своему господину в случае необходимости и увеличить запасы на случай непредвиденной ситуации. Кто-то может, например, заложить свой лишний меч и шкатулку жены, и тогда он обойдётся без взятия денег в долг. Даже если господин не услышит об этом, а советники и высшие чины будут презирать его за это. Самурай не должен даже и думать о том, чтобы жаловаться на судьбу. из-за уменьшения вознаграждения. Долг вассала. Самурай, который является рыцарем и получает жалование от господина, не должен считать принадлежащими себе ни свою жизнь, ни себя самого. Но среди тех, кто находится на военной службе, есть два типа людей. Мелкие вассалы и слуги не имеют отдыха ни днём, ни ночью. Они должны трудиться всё время. но не обязаны отдавать жизни за своего хозяина и поэтому не могут считаться заслуживающими осуждения если они не слишком умелы в военном деле они лишь слуги продающие свой труд и ничего более но буси или самурай отличается от них ибо он отдаёт и свою жизнь его господин тоже вассал хотя и другого уровня ибо если в империи начнутся беспорядки Он должен будет нести военную службу в соответствии со своим положением. То есть если у него удел с доходом в 100.000 коку, он должен в соответствии с уставом Сёгуна выставить 170 садников, 60 лучников, 350 воинов с мушкетами, 150 копьеностов и 20 знаменостов. Дополнительно он может выставить людей по своему желанию и в соответствии со способностями своего командующего. Кроме этих воинов, которых он должен ввести в битву, необходимо ещё оставить достаточно сил для защиты замка от нападения. Поэтому ему приходится содержать множество самых разных воинов, хотя не все они нужны ему постоянно. А среди них есть неспособные, рождённые калеками и трусливые. недостатки которых великодушно не замечаются, так что они продолжают получать наследственное жалование. Поэтому самурай должен всегда помнить, сколько вассалов во всех замках и провинциях. Японцы связаны такими узами со своими хозяевами и получают от них значительное содержание. Ведь даже маленькое жалование в 100 коку за 10 лет превратится в 1000 коку. А если оно платится нескольким поколениям семьи на протяжении многих десятилетий, насколько же получается большая сумма. В обмен на столь высокую милость вассал в мирное время выполняет обычные обязанности стражника или командира или чиновника, что едва ли можно назвать выдающейся заслугой. Но в любое время может прозвучать призыв взяться за оружие. И тогда он должен будет занять первое место в строю копьеностов. Или, если атакуют замок, на коне возглавить авангард. Или, если войска отступают, прикрывать их варьергарде. Он даже может занять место своего господина или командующего, если у него есть к тому способности, и отдать за них свою жизнь, пав от вражеской стрелы и умирев прекрасной смертью, не отступив со своих позиций ни на шаг. Высшая доблесть для самурая, когда он, показывая свою решимость, кричит: "Призываю вас в свидетели, я исполню то, что никто не сможет совершить". Чтобы достичь вершины преданности, он не может называть своими собственными ни своё тело, ни свою душу, поскольку он не знает, когда ему будет суждено исполнить это для своего господина. Он не должен причинять вред своему здоровью излишеством в еде и вине и увлечением женщинами. Равно как и смерть на домашних циновках, он не должен считать достойным самурая концом. Ещё более должен он остерегаться споров и ссор с товарищами, которые могут привести к стычке, дабы не рисковать понапрасну жизнью, как рискует ею тот, кто лишён чувства верности и долга. Необходимо хорошо подумать прежде чем говорить, ибо слова приводят к спорам. Когда разгорается спор, за ним часто следуют оскорбления, и если один самурай оскорбляет другого, дело вряд ли закончится мирно. Поэтому, когда возникает опасность спора, всегда помни о том, что твоя жизнь принадлежит не тебе, а твоему господину, и умиряй свой пыл, ибо в этом состоит долг сдержанного и верного самурая. Долг самурая. У самурая есть обязанности военные и строительные. Когда пылает война, он днём и ночью должен находиться в лагере и на поле брани, и может не иметь ни мгновения отдыха. Строительство связано именно с лагерем, ибо при сооружении укреплений, рвов, фортификаций и наблюдательных пунктов Представители всех рангов должны работать вместе и настолько быстро и напряжённо, насколько возможно. В мирное время нет необходимости строить лагеря, и поэтому самураи всех рангов вместе со своими командирами служат стражниками, конвоирами, чиновниками. Они начинают считать эти домашние обязанности обычным делом и относиться к военной службе как давно ушедшей в прошлое. Поэтому, когда доймё, оказывается высокая честь помогать сёгуну в строительстве, и расходы так велики, что они вынуждены переложить часть из них на своих вассалов, удерживая часть их жалования. Последние недовольны этим и жалуются на несправедливые поборы, ибо не понимают, что исполнять военные и строительные обязанности обычное дело для самурая. Поэтому некоторые из них считают свои повседневные мирные обязанности чем-то трудным и ссылаются на болезни, хотя на самом деле с ними ничего не случилось, и не обращают внимания на хлопоты, доставляемые другим, когда просят их заменить. Опять же, если их посылают инспектировать земли, они с возмущением думают о трудностях путешествия и сопутствующих расходах. сылаются на болезнь и перекладывают трудности и расходы на своих товарищей, нисколько не смущаясь тем, что их при этом презирают. И даже если место, в которое их посылают, находится неподалёку, они открыто жалуются на то, что им приходится отправляться в путь дважды в день или вообще на плохую погоду. Люди подобным образом исполняющие свой долг, как будто бы это какая-то повинность. Всего лишь презренные конюхи и слуги в обличии самурая. Воины, рождённые в эпоху внутренних войн, всегда находились в поле. Они шли в своих доспехах под палящим солнцем и под холодным зимним ветром. Они могли под дождём и мёрзли под снегом. Они спали в поле или на холме, вместо подушки подложив под голову собственную руку. Они ели лишь не очищенный рис и солёный суп. Приходилось ли им сражаться в поле, атаковать крепость или защищать её? Они считали это никакой-то особой трудностью или испытанием, а обычным для себя делом. Если мы подумаем об этом и вспомним, что мы рождённые в мирное время, можем спать одетыми, укрывшись сеткой от москитов, а зимой завернувшись в тёплое одеяло, и можем есть всё, что нам нравится, в любое время. То мы должны признать, что живём счастливо. Но почему несение внутренних стражи и инспектирование соседних земель должно считаться серьёзным испытанием, и этому нет объяснения. Когда-то некто Баямина, прославленный ветеран дома Такэда из Кай, повесил на стене своего дома надпись из четырёх иероглифов, составляющую его жизненный принцип: поле битвы моё, убежище Осторожность. Любой, кто получает от своего господина подарок в виде косоде или комиссима с его гербом, должен помнить, что если он носит косоде, ему следует надевать поверх комиссима со своим гербом. А если он носит комиссим с гербом господина, следует одевать косоде со своим гербом. Если он носит одежду только с гербом господина, может показаться, что он его родственник, и это будет невежливо. А когда одежда с гербом господина обветшает так, что её нельзя уже больше носить, гербы следует срезать и сжечь, дабы они не пачкались и не подвергались тем самым неуважительному обращению. Если кто-либо из соседей болен или понёс тяжёлую утрату, то даже не будучи знакомым с ним близко, следует позаботиться о том, чтобы в доме не звучала музыка и не раздавался громкий смех. и отдавать соответствующие приказания семье и слугам. Это нужно для того, чтобы не прослыть среди соседей и товарищей грубым и невежливым. Исторические записи. Самурай, находящийся на службе, даже последний присоединившийся вассал, а тем более ветеран, должен хорошо знать историю семьи своего господина. Его происхождение, сведения о предках и описание героических поступков в своих товарищей. Обо всём этом он обязан спросить у старших членов клана. В противном случае, если во время разговора с кем-нибудь из чужих людей он проявит незнание этих вещей, то его будут считать недостойным человеком, даже если во всём остальном он является хорошим вассалом. Сопровождение Когда самурай, находящийся на службе, сопровождает своего господина в путешествии, и они прибывают на почтовую станцию, очень важно до заката расспросить местных жителей, отметить все близлежащие холмы, рощи, усыпальницы и храмы и сориентироваться по ним, определить, в каком направлении от их жилища находится открытое место и каково состояние дороги. Всё это следует сделать, чтобы случись ночью пожар или возникне для господина необходимость спасаться, самурай знал бы дорогу и мог повести его. Если они с господином идут пешком, идти впереди господина на холме и позади него на склоне может показаться незначительной вещью, но ею не стоит пренебрегать. Ибо долг самурая состоит в том, чтобы быть бдительным и внимательным. и всё время думать о том, как сослужить любую возможную службу для исполнения которой он назначен. Чиновники говорят, что чиновники и белая одежда хороши лишь пока они новые. Хоть это и шутка, я полагаю, что так оно и есть на самом деле. Ведь белая косоде очень красиво, пока оно новое, но стоит его поносить какое-то время, и вначале темнеют воротник и края рукавов. А вскоре всё оно становится грязно-серого цвета, очень неприятного на вид. Также и чиновники, пока они свежи и неопытны, они пунктуально выполняют приказания своего господина и не упускают из виду ни малейшей детали, ибо уважают взятые на себя клятвы и вынесенные наказания и опасаются совершить проступок. Поэтому они неподкупны и честны, и о них хорошо говорят в их клане. Но проведя на службе долгое время, они начинают злоупотреблять уступчивостью людей и слишком высоко ценить себя. И совершают то, чего никогда прежде не сделали бы. Когда они только поступают на службу, они лишь прикасаются к подаркам и отсылают их обратно, как того требует клятва чиновника. А если обстоятельства всё же заставляют их принимать подарки, они вскорь делают равноценные Однако имя постепенно начинает завладевать жадность, и хотя они по-прежнему говорят, что не возьмут ничего и кажутся честными, каким-то образом становится известно, что это обман. Их щепетильность исчезает, и они принимают подарки. Естественно, что этим они не могут не наносить вреда центральным властям и не принимать несправедливые решения. Это развращение подобно грязному цвету белых одежд. Отличие лишь в том, что грязь на одежде можно смыть щёлоком, а порок так въедается в сердце человека, что выкорчевать его нельзя. Стирать одежды 2-3 раза в год достаточно, но сердце необходимо очищать каждый день, из года в год, засыпая и просыпаясь. И всё равно оно так легко загрязняется. И как для одежды нужен щёлок, так и для очищения сердца самурая нужны верность, долг и доблесть. Ибо кто-то следует сыновней почтительности, а кто-то постоянству, и даже в том, кто исполнен верности и долго остаётся не смытой какая-то грязь. Но если ко всему этому добавить доблесть и помнить о них неустанно, можно полностью очиститься от скверны. Такова глубочайшая тайна очищения сердца самурая. Взятая и украденная власть А самурай, находящийся на службе, можно сказать, что он берёт власть у своего господина, или что он ворует её у него. Точно так же о господине можно сказать, что он либо отдаёт свою власть самураю, либо позволяет ему украсть её. Если молодой самурай или самурай низкого ранга занимает важный пост, он может не знать общественных устоев или обычаев. и должен тогда исполнять свои обязанности под эгидой власти своего господина. В этом случае он лишь временно пользуется своей властью и употребляет её на пользу господину. Это взятая власть. И если, опираясь на неё, самурай исполняет намерения своего господина, делает добро людям и затем отдаёт её обратно, он справедливо пользуется ею, выполняя свой долг с необходимой осмотрительностью. Но если он видя, как его товарищи и другие люди обращаются к нему почтительно и благоговейно, становится жадным и самодовольным и не желает расставаться со своей властью, тогда можно говорить, что он крадёт её. Что касается другого типа власти, который господин наделяет от своего имени вассалов, то в древние времена знатные люди и знаменитые командующие делали это до определённой степени. порой, когда они должны были вернуть её после выполнения задания, но в силу безопасности оставляли её вассалов, случалось так, что вернуть власть они могли, уже лишь дорого заплатив за это. В данном случае вассалы просто крали у них власть. Это не только величайший позор для господина, но это и приносит ему огромный ущерб. Ибо если у вассалов слишком много власти, власть самого господина уменьшается. И если люди начнут думать, что могут получить всё, что хотят, почитая вассала, поскольку в его руках сосредоточены все пути к господину, они станут заботиться лишь о том, чтобы угодить вассалу, считая господина чем-то второстепенным. Тогда великодушные отношения господина и вассала исчезнут, и верные самураи заметят их отсутствие. В таком случае, если вдруг возникает опасность, не на кого будет положиться. Более того, не только внешние вассалы, но и те, что находятся подле своего господина, попадут под власть такого человека. Они замкнутся в себе, и это тоже плохо для господина. Ведь они ничего не скажут о том, что заметят, но пожалеют об этом в сердце своём и тайно пожалуются своим друзьям. Никто из них не встанет и не доложит об этом господину. Поэтому диспотическое поведение и пристрастность нарушителя Степень его влияния и славы останутся неизвестными господину, который думает, что всё идёт хорошо, и своей небрежностью навлекает большую беду. А неспособность распознавать людей всегда считалась огромным недостатком для господина и командующего. Человек, не обращающий внимания на то, что думает его господин, не прислушивается и к мнению своих сослуживцев. Он будет благоволить мелким чиновникам и давать своим друзьям и знакомым деньги и взятки из тех средств, что принадлежат господину, при этом оставляя их подарки себе. Принимая гостей, он угощает их рыбой, вином и пирожными со стола своего господина, действуя по принципу: то, что принадлежит господину, моё, а то, что моё, это только моё собственное. Он подрывает хозяйство своего господина и наносит ему огромный вред. Хорошо подумай обо всём этом и помни, что следует всегда оставаться скромным и подавлять в себе желания, даже если господин дарует тебе привилегии, дабы не омрачить сияние его славы. Как гласит древняя пословица, верный вассал живёт не своей жизнью, но жизнью своего господина. а вымогательстве. Для самурая, находящегося на службе, самые трудные обязанности те, что связаны с казной. Ибо обладая скромными знаниями и способностями, очень нелегко приносить благо своему господину, не нанося при этом вреда другим вассалам, не говоря уже о крестьянах и горожанах. Если думать только об интересах своего господина, низким сословиям придётся терпеть нужду. Если же пытаться облегчить их участь, пострадают дела господина, так что в любом случае где-то будет недостаток. Затем, каким бы умным и мудрым ни был самурай от природы, всегда очень легко подхватить болезнь жадности. И если ему поручено собирать деньги для своего господина и следить за их расходом, он может возгордиться, стать расточительным и попытаться присвоить средства господина. Он будет строить дома, собирать редкие вещи и одеваться в дорогие одежды. Такой вассал завдётся вором. Затем чиновник может составить новую систему, отличную от той, что была при прежнем господине, уверяя, что она принесёт пользу его хозяину. При этом он не учитывает, что она доставляет дополнительные трудности его помощникам. заставляет горожан платить высокие налоги, а крестьян огромную земельную ренту. Он печётся лишь о том, чтобы получить большие средства уже в ближайшем будущем, нисколько не заботясь о благосостоянии людей. Он также может обманывать наискушённых в делах советников, старших начальников и управляющих, так что они соглашаются увеличить ему жалование и вознаграждение. Но если новые правила окажутся недейственными и не принесут желаемого, он представит это как вину советников и начальников и избежит наказания, спрятавшись за их спинами. Такие вассалы называются вымогателями. Но в случае с ворами, о которых говорилось ранее, дело обстоит проще. Ведь хотя они и относятся к своему господину неподобающим самурайю образом и извращают справедливость, но когда небесные кары падут на них и сами они будут уничтожены с этим всё закончится людей более не будут угнетать а для управления в провинции закончатся все беды но чиновник вымогатель наносит куда больший вред который очень трудно исправить ибо нанесение ущерба управлению страной это величайшее из возможных преступлений даже если речь не идёт о чьей-то личной жадности и казнокрадстве Поэтому ещё древние мудрецы говорили, что лучше иметь чиновника-вора, чем чиновника-вымогателя. И хотя для самурая нет ничего более позорного, чем прослыть казнокрадом, древние ещё больше осуждали вымогательство. Поэтому если вора обезглавливают, то вымогателя следует распинать на кресте. Так поступали в прошлом. Но и сейчас, раз действия таких преступников не изменились, И они по-прежнему заботятся лишь о себе, прикрываясь службой во благо своему господину. Их следует считать в равной степени омерзительными. Трудно придумать наказание, соответствующее их преступлениям, о том, как становятся ворами. Мелкие вассалы, служащие под началом капитана или другого командира, вынуждены мириться с тем, чтобы быть подчинительными к многочисленным начальникам. И в то же время терпимыми к их несправедливым поступкам. Но если им посчастливится получить повышение и самим возглавить отряд, они должны быть снисходительны и внимательны к своим подчинённым, не забывая при этом о своём долге перед господином. Нет нужды говорить, что они не должны быть пристрастными или лестицами, но если со временем они достигают поста капитана или другого командира, их отношение к людям порой начинает меняться. Таксакума, вассал Ода и Ёдзуми, вассал Хасиба, являются собой пример самураев, которыми восхищались, когда они были простыми воинами, но которые испортились, когда заняли высокие должности. Они были уволены и обесчещены. Лень. Самурай, находящийся на службе, должен жить сегодняшним днём и не заботиться о дне завтрашнем. Ибо если он день за днём ревностно и усердно исполняет свой долг, так что ничто не остаётся не сделанным, ему не о чём сожалеть и не о чему прикать себя. Беда приходит тогда, когда люди полагаются на будущее, становятся ленивыми, празными и позволяют делам выскальзывать из рук. Когда после долгих рассуждений они откладывают срочные дела, не говоря уже о менее важных, полагая, что могут сделать их и завтра. Они перекладывают одно на одного товарища и броняют другого за другое, желая, чтобы за них всё сделали. А если помочь никому, они оставляют дело не сделанным, так что в скоре таких неоконченных дел скапливается великое множество. Эта ошибка происходит от того, что люди полагаются на будущее, чего следует всячески избегать. Например, в какой бы день месяца не наступал срок отправляться на несение службы, Следует рассчитать время дороги от дома с тем, чтобы быть готовым заступить на службу чуть раньше назначенного часа. Некоторые недалёкие люди курят, когда надо выступать, или болтают с жёнами и детьми, и потому поздно покидают свой дом, а затем несутся так, что не узнают людей на улице. Они прибывают к месту назначения мокрыми от пота, так что обмахиваются веером даже в холодную погоду. А затем объясняют своё опоздание каким-нибудь срочным делом. Когда самураю надлежит отправляться на охрану замка господина, никакие личные причины не могут оправдать его опоздание. Но если самурай прибыл чуть раньше и вынужден ждать своего товарища, ему не следует садиться на корточки и зевать, равно как он и не должен спешно уезжать прочь, когда закончилось время его службы. как будто это была повинность, которую он выполнял с неохотой. В дороге. Если во время путешествия при переправе через реку встречаются два даймё, и между их вассалами начинается спор, в который вступают и другие, так что спор перерастает в общую стычку, то вступят в неё оба господина или нет, зависит от обстоятельств. Но если оба господина вступают в неё, дело уже трудно разрешить мирно. Надо помнить, что беды идут снизу. Поэтому сопровождая в путешествии своего господина, нужно следить не только за собой, но и за своими товарищами и увещевать всех вплоть до самых низших, дабы они не совершили неосмотрительного поступка. Если вдовы вы вместе с господином идёте пешком, а молодой самурай впереди после обмена словами начинает драться, Следует сразу же взять копёю, копьё носца и встать подле господина, следя за тем, как развиваются события. И если дело невозможно решить миром, и все воины должны обнажить свои мечи и начать сражаться, следует сразу же подвести лошадь господина к его поланкину, помочь ему взобраться на неё и подать ему копё, будучи всё время готовым самому обнажить меч и вступить в бой. А когда сопровождаешь господина на приём, То если происходит что-то неблагоприятное, пока он в зале, иди к крыльцу с мечом в руке и скажи стражникам: "Я такой-то такой-то, вассал господина такого-то. Мне кажется, что внутри какой-то шум. Я беспокоюсь за своего господина и поэтому осмелился зайти так далеко". Возможно, стражники ответят: "Мы не думаем, что ему грозит опасность, но понимаем ваше беспокойство". вашему господину абсолютно ничто не грозит, поэтому не волнуйтесь. Тогда сообщи об этом своим товарищам. Все будут рады это услышать. Затем следует попросить стражнику узнать, не примет ли господин тебя, увидев его, сразу же удались. Проявление чувств. Самурай, оказавший своему господину особую услугу и считающий, что совершил что-то необычайное, даже если остальные тоже считают так и хвалят его. должен понимать, что сам господин может считать иначе. Поэтому, если вассал не получает никакой награды и думает, что его заслуги не оценили, он может быть разочарован и проявить свои чувства, жалуясь на несправедливость господина. Вряд ли нужно говорить, что так поступает только тот, кто не знает, что такое служба. Самураи во время внутренних войн бесчисленное количество раз участвовали в сражениях. рисковали жизнями ради своих хозяев и командиров, но никогда не рассуждали о своих заслугах или подвигах. Гражданская же служба, не более чемёрзеня национки, потирание ладонями и сражение языком, она не имеет ничего общего с риском для жизни на войне. Но на войне или в мирное время самурай всегда должен служить, будучи преисполнен духа верности. совершает он что либо выдающееся и достойное похвалы или нет об этом судить господину достаточно того что он достойно исполняет свой долг ничто не должно вынуждать его выражать недовольство верность смерти самурай находящийся на службе в большом долгу перед своим господином и он не может возместить его иначе как совершив дзюнси цуйфуку сапулку слуги после смерти господина и последовав смерти за ним. Но это не разрешено законом. Однако исполнять обычные обязанности дома на ценновке явно недостаточно. Что же остаётся? Человек ради того, чтобы совершить что-то более выдающееся, чем его товарищи, может отбросить свою жизнь в сторону и сделать это. Настроить своё сердце на такой поступок в 100 раз предпочтительнее, чем совершить дзюнси. Такун может стать спасителем не только своего господина, но и всех его слуг, знатных и низких, а имя его будут помнить до конца времён как имя самурая, обладавшего верностью, преданностью и доблестью. Знатные семьи всегда преследуют злой рок. Проклятие проявляется в первую очередь в смерти молодого самурая из последних приближённых, случайной или от болезни. или в смерти старших воинов, обладавших тремя добродетелями и обещавших в будущем быть опорой господина и гордостью всего клана, чей уход тяжёлый удар для всех. Так, когда Амари Саймон, командир самураев у Такэда Сингэна, упал с лошади и был убит ещё в молодости, то это было деянием злого духа Такасаки Дандзё, долго преследовавшего знатный дом Затем злой дух проникает в кого-нибудь из советников или старших, или самураев, приближённых к господину, из числа тех, кому господин особенно доверяет и благоволит. Он может ввести в заблуждение господина, и склонить его к несправедливости и безнравственности. Тогда, уводя господина в сторону, самурай может делать это шестью способами. Во-первых, он может мешать господину видеть и слышать то, что происходит вокруг, и не давать возможности другим высказать своё мнение. Если же им это и удаётся, на них не обращают внимания, потому что хозяин считает незаменимым только его и всё делает по его указаниям. Во-вторых, если он замечает, что кто-то из самураев подаёт надежды и может быть полезным господину, Он сделает так, чтобы его перевели куда-нибудь подальше от хозяина, дабы вокруг него были только те, кто соглашается с ним, подчинён ему и никогда ему не перечит. Тогда господин ничего не узнает о его высокомерии и властности. В третьих, он может убедить своего господина взять ещё одну супругу под предлогом того, что у него недостаточно наследников, и доставлять красивых девушек, даже не узнавая из какой они семьи. Он соберёт танцовщиц и музыкантш и будет уверять господина, что они необходимы ему, дабы развлекать и отгонять скуку. А женщины могут очаровать и сбить с пути даже умного и решительного господина, не говоря уже о тех, кто лишён этих качеств. Тогда проницательность покинет его. Он будет думать только о весельях и всё больше и больше привязываться к ним. Так что в конце концов он будет полностью увлечён танцами и праздностью. За чем неизбежно последуют бесконечные пирушки. Он будет проводить всё своё время в женских покоях, позабыв обо всех делах и ненавидя даже саму мысль о разговоре о них со своими советниками. Тогда всё перейдёт в руки только одного коварного советника. Его власть будет увеличиваться день ото дня, а все остальные закроют рты и сожмутся от страха, и весь дом придёт в упадок. В четвёртых следует то, что поскольку всё держится в тайне, а расходы увеличиваются и денег требуется всё больше. Старые правила отменяются и устанавливаются новые, а за их выполнением следят шпионы. Кого-то осуждают и чьё-то жалование уменьшается, так что люди живут в большой нужде, но никто не печётся об этом. И всё это для того, чтобы господин жил в роскоши. Среди вассалов растёт недовольство. хотя никто не говорит об этом открыто, и вскоре не остаётся преданных господину людей. В пятых, хотя дай мё, должен в первую очередь следовать пути воина, разлой советник не заботится об этом, особенно в мирное и спокойное время. Военным делам пренебрегают и не проверяют боеготовность войск. Все в доме будут только рады такому положению вещей. Никто не будет беспокоиться о достаточном количестве оружия и припасов. Когда никто в виде настроения дома не будет думать о том, что их предки были великими воинами, и если вдруг придёт беда и застанет их неподготовленными, все будут в смятении и панике, и никто не будет знать, что делать. Наконец, когда господин всецело привязывается к развлечениям, вину и праздности, он становится всё более и более своим равным, пока его здоровье не начнёт ухудшаться. Все вассалы будут удручены и неискренни, проводя день за днём без своего господина. В конце концов, из-за влияния злого духа может что-то случиться и с самим господином. Человек, который заправляет всем этим, мстительный враг своего господина и злой гений его дома, будет проклят кланом. Но даже если 9 или 10 человек соберутся вместе и осудят его на справедливую смерть, уже ничего нельзя будет поделать ведь в таком случае дело нельзя разрешать выпустив его наружу ибо господин и его дом подвергнётся проверке и тогда последствия будут непредсказуемы и сёгун может вынести свой вердикт во все времена если даймё не мог управлять делами и порядок вынуждены были наводить власти дом заканчивал своё существование как говорит пословица выпрямляя рог убиваешь быка убивая крыс, сжигаешь усыпальницу. Когда дом господина рушится, вассалы обесчещены и теряют средства к жизни. Поэтому самое лучшее поймать этого разбойника в обличье советника, злого духа дома и пронзить его мечом или отрубить голову, тем самым положив конец его злодеяниям. А самому следует совершить цепуку. Тогда не будет ни нарушения, ни тяжбы, ни приговора. и имя господина не будет запятнано, так что клан будет в безопасности, а империя в спокойствии. Поступающий так является образцовым самураем, совершающим поступок, который в 100 раз лучше, чем дзюнси, ибо он обладает тремя качествами: верностью, преданностью и доблестью, а его славное имя останется в памяти потомков. Литература и изящные искусства Хотя для бусидо в первую очередь требуется сила и мощь, обладать только ими значит быть всего лишь грубым самураем. Поэтому самурай должен знать грамоту, и если у него есть время, учиться стихосложению и чайной церемонии. Если он не учится, он не сможет постичь причины вещей, как прошлых, так и настоящих. И каким бы опытным и мудрым он ни был, Он обязательно когда-нибудь окажется в большом затруднении, если у него недостаточно знаний. Ибо понимая дела своей страны и чужих земель, учитывая принципы времени, места и ранга, и следуя наилучшему, не совершишь больших ошибок в расчётах. Поэтому я говорю, что самурай должен быть прилежным в учении. Но если он плохо использует свои познания, становится самоуверенным и свысока смотрит на неграмотных Если он поклоняется всему иностранному и думает, что ничего хорошего за исключением китайского не существует, если он настолько предвзят, что не понимает, что-то может в настоящее время и не подходить для Японии, каким бы хорошим оно ни казалось, то я скажу, его знания далеки от совершенства. Он должен учиться, помни об этом. Стихосложение это давний обычай нашей страны. Великие воины всех времён писали стихи, и даже самый низший вассал пробовал время от времени сочинять неуклюжие строки. Но тот, кто занимается только этим и пренебрегает повседневными обязанностями, становится мягким душой и телом, теряет все свои боевые качества и выглядит как придворный самурай. Есть ли особенно увлекаться короткими стихами хайку, столь модными в наше время? то можно легко стать бойким на разговоры остраумным и щеголеватым даже среди молчаливых и сдержанных товарищей хотя это может считаться милым в обществе особенно в наше время но самураю следует этого избегать что же касается чайной церемонии то в со времён Сугуна в Киото она была развлечением военного сословия и даже если ты не слишком любишь её тебя могут пригласить участвовать в ней и быть гостем знатных людей Поэтому, по крайней мере, следует знать, как правильно входить в чайную комнату, как рассматривать её убранство и следить за приготовлением чая, как есть блюдо и пить чай. Чтобы получить знания о чайной церемонии, следует взять несколько уроков у чайного мастера. К тому же, в чайной комнате хорошо наслаждаться отдыхом и спокойствием, ибо в ней нет хвастовства и роскоши. Поэтому даже в домах богатых людей и чиновников ты найдёшь простые соломенные хижины с опорами из дерева и стропилами из бамбука, с простыми безискусными решётчатыми окнами, бамбуковыми шторками, калиткой и входом. Чашки и другая утварь также лишены изысканных орнаментов, их формы чисты и сдержаны, они полностью лишены испорченности повседневной жизни. Я полагаю, что это дух, если ему следовать, способствует постижению пути воина. Поэтому очень неплохо подготовить для чайной церемонии специальное место. Можно воспользоваться даже картинами нынешних художников, простой чайной утварью и глиняным чайником. Это недорого и соответствует аскетическому стилю чайной церемонии. Но во всех вещах простое склонно превращаться в сложное, и стремление к роскоши даёт о себе знать. Так, если видишь у кого-то чайник Асиа, то становится стыдно за свой глиняный, и вскоре начинаешь хотеть, чтобы вся утварь была дорогой. Затем присматриваешься, где что подешевле и становишься знатоком, так что можешь купить хорошую вещь за малую цену. Затем, когда видишь в чьём-либо доме красивую вещь, начинаешь выпрашивать её у хозяина или предлагать обменять, конечно, чтобы выгода осталась за тобой. Такое поведение не лучше поведения простого лавочника или торговца и бесчестит путь воина. Это большая ошибка. И чем практиковать такую чайную церемонию, лучше вообще ничего не знать о ней и оставаться в неведении даже насчёт того, как пить чай. Ибо предпочтительнее показаться грубым, нежели опорочить величие бусидо.